Девочка шали гладила его лицо мягким крылом. Мартин долго смотрел на нее, прежде чем попытался сесть. Все тело болело, голова кружилась, но он был жив, и кости, похоже, целы. «Ты жив», — сказала девочка. «Я боялась, что ты разобьешься. Ветер встречи должен удержать взрослого, но ты тяжелее наших взрослых». Они были в маленькой камере с мягким полом. В стене виднелся круглый глазок туннеля по которому Мартин и девочка сюда соскользнули, напротив закрытая круглая дверь. «Ты боялась?» — спросил Мартин. Говорить на жестовом сидя было очень неудобно, но встать он пока не решался. Ты не должна больше бояться. «Почему ты прыгнул за мной?» — спросила девочка. «Ты тоже хотел утратить разум?» «Нет». «Почему?» — я испугался за тебя. «Это глупо», — сказала девочка. «Огонь слаб. Он не может повредить». Ветер встречи дует с самого дна, он тормозит падение. Я должна была упасть мягко и уже без разума». «Не получилось?» — спросил Мартин. «Нет». «Извини». Девочка прижалась к нему. От пернатого тельца пахло хорошо высушенной подушкой и чем-то медовым, как от чисто вымотого щенка. «Я совсем не жалею», — сказала девочка. Голосок был напряжённым, и ударения стояли неправильно на первых слогах, но она говорила на туристическом. Что теперь будет? спросил Мартин. Не знаю, ответила девочка. Быть разумным так глупо, ничего не знаешь наперёд. Это точно, сказал Мартин. Помоги мне, малышка. Голова кружилась, и в горло подступала тошнота, но, опираясь на хрупкое плечико, он всё-таки сумел дойти до двери. И вместе с девочкой Выйти в огромный сводчатый зал, полный священников шали. Они все пребывали и пребывали, выползали из узких нор в стенах, спрыгивали с балкончиков, выходили из коридоров молчаливые, шуршащие перьями фигуры, двигающиеся так легко, будто слепотаем совсем не мешало. Тусклый свет газовых факелов под потолком не помогал оценить их число. Сотни, скорее тысячи, Мартин пожалел о том, что оставил тепловое ружье в гостинице, «Не бойся», — сказала девочка, — «они всего лишь напуганы». пернатое тельце выскользнула из-под руки и вышло вперед. Мартин шатнулся, но устоял. Девочка заговорила. Из первых же ее слов в зале повисла тишина, а те, кто не успел зайти в зал, замер на пороге. Девочка говорила. И Мартин с удивлением понял, что в ее голосе больше не осталось детскости. Она не объясняла и не просила, она повелевала. Священники распростерли сниц, осталось стоять лишь девочка, медленно обводя взглядом зал. Мартин опустился на одно колено, девочка посмотрела на него и улыбнулась. «Ты можешь встать?» Мысленно отметив, что он может встать, а вовсе не может стоять, Мартин поднялся. Черно-красные фигуры ползали по полу, и в судорожных движениях не было железной уверенности инстинкта, а лишь смятение потрясенного разума. «Ты моя стая», — сказала девочка, — «но теперь я должна остаться. Отпусти меня, Мартин, или останься с нами». «Я отпускаю тебя», — ответил Мартин, — «это твоя стая и твой мир. Учи его летать». Он достал из кармана документ на птенца, надо же, не выпал, и порвал в клочки. Девочка подошла к нему и обхватила руками крыльями, прошептала, «Я тебя очень люблю, спасибо, Мартин. Ты точно-точно не хочешь остаться?» «Точно-точно», — прошептал Мартин. «Мне будет трудно?» — спросила девочка. «Обязательно». Девочка кивнула и, взяв Мартина за руку, повела мимо смятенных священников. Странно, но автобус еще ходил. Они дожидались его на остановке, Мартин, Ирина и девочка Шиали, окруженная кольцом стражников. Оружие сверкало у каждого во всех четырех кистях, и это были не только ритуальные кинжалы. «Водитель еще неразумен», сказала девочка, когда в конце улицы показался неторопливо катящийся автобус. «Пусть. Он довезет вас так спокойнее». Мартин покосился на охранников, ни в одном взгляде не сквозило холодной успокоенности, скорее огонь фанатичной преданности. Черно-красные перья выдавали в них священников, но они были зрячими, наверное, не прошедшие окончательного посвящения послушники. «На тебя могут напасть?» — спросил Мартин. «Могут», — просто ответила девочка. «Еще будет много шума, будет огонь и кровь». «Я не хотел», — сказал Мартин. «Прости меня». «Все хорошо», — сказала девочка. «Так должно было быть и так стало». Бескрылый пришелец шагнет в бездну, чтобы девочка его стаей сохранила разум. Кто знал, что это случится на самом деле? Откуда у бескрылого пришельца своя стая?» «Вот как!» — протянул Мартин. «Всегда мечтал стать героем пророчества. Прямо так и сказано». Девочка заколебалась. «Ну, ну, эти пророчества, они такие двусмысленные. Вообще-то, чужак, не способный летать, это мог быть любой иноземный взрослый шали А дитя его стаи скорее мальчик, чем девочка. Но это раньше так считали. Теперь все будут думать иначе. Я уже приказала». Мартин невольно улыбнулся. «Понятно. Что ж, тогда я не буду давать тебе никаких напутствий». Ты сама прекрасно справишься. — Я очень разумная девочка, — сказал птенец. Автобус остановился, водитель посмотрел на Мартина пустыми глазами, спросил, — Привет тебе, ты едешь? — Привет тебе, мы едем, — ответил Мартин и коснулся на прощание крыла девочки. Хотел потрепать по смешному желтому хохолку, но под яростными взглядами охраны не решился. Автобус с гулом пополз по улице, Мартин укоризненно посмотрел на Ирину, и та опустила взгляд. «Же знала сказал Мартин. — Знала, только думала, что чужаком, неспособным летать, буду я. — Ай, беда с этими пророчествами. Все уклончиво, невнятно запутано. Мартин покачал головой. Ругаться не хотелось. Все тело болело, автобус медленно ехал к станции. За спиной оставался охваченный эпидемией разума город. — Разумные шиали, — прошептала Ирина с чувством. — «Что сейчас начнется...» «Да...» «Юрий Сергеевич мне голову оторвет», — согласился Мартин. «Вместо меланхоличных спокойных шали энергичная молодая раса, как снег на голову. Тебе тоже достанется, не улыбайся». «Я не тому улыбаюсь. Я до сих пор живая, понимаешь? И если через полчаса мы войдем в станцию, и останусь живой, фантастика!» Мартин подумал и положил тепловое ружье на колени, Автобус тихо полз сквозь ночь, а позади в городе простучало что-то очень похожее на пулеметную очередь, Ира. «Ведь ты в первый раз добилась успеха», — сказал Мартин. «Видишь? Что-то меняется». Но Ирина покачала головой. «Это не я добилась, Мартин. Это ты добился».